Поглощение обеда помогло немного абстрагироваться от проблемы, и решение пришло в голову само собой. «То как отобрали?» Выслушав мой сбивчивый монолог, раздался возмущенный голос телефонной трубки. «Зачем ты его вообще с собой на рынок таскал?» «Ну, Никифор Никифорович, ну кто знал-то?» По новой начал я оправдываться. Поняв, что ничего путного от меня больше не услышат, мужчина повесил трубку. Ну хоть не двадцать, произнес я, кладя телефон на стол. До следующего воскресенья оставалось еще четыре дня. Времени, чтобы обдумать правдоподобные детали мнимого нападения на меня таджиками, было более чем достаточно. Гговорить киф Никифачу, что я нашел способ активации браслета.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 Звонок мобильного телефона, прозвучавший в тишине квартиры, заставил вздрогнуть. «Привет!» – взяв телефон, произнес я. «Юра, привет! Нам надо срочно встретиться!» Голос девушки звенел радостью и нетерпением. «Я же сказал, что больше не приду!» Не понимая, от чего ей надо, нахмурился я. Не слыши меня, тараторила Ольга. «Что? Что у тебя получилось?» Мысли о проблемах стремительно материализовались. «Это не телефонный разговор. Приезжай в лабораторию!» Выдала она и прервала связь. «Дерьмо!» Как и пять минут до этого произнес я ругательство в полный голос.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 Впрочем, она явно торопилась и не собиралась заниматься моим просвещением по данному вопросу. «Значит так, все, что тебе нужно, это потерпеть немного, пока я не возьму пункции при различных параметрах давления». Напоследок услышал я, после чего на меня навалилась тяжесть, а уши заложило. Сколько длилась экзекуция, я точно не определил, но не менее четверти часа точно.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 Не смог сдержать я своей извительности. «Ну, извини!» На мои слова девушка слегка обиделась. В этот момент дверь в помещении лаборатории распахнулась, и какая-то тетка стремительно вошла внутрь. Заметив мою персону, она чуть не споткнулась, после чего запахнула пол из своего белого халата. «Никифорова, ты совсем, что ли?»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 Девушка взяла инициативу в свои руки. «Ну, хорошо, а где именно?» Нехотя согласился я, с кряхтением принимая сидячую позу. «На пересечении космонавтов и трофейных, через полчаса!» Объяснила Оля перед тем, как разорвать соединение. «Ох-ох-ох!» По привычке, появившейся у меня за время жизни в одиночестве, вслух выдохнул я.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 Завалившись спать, я сразу же провалился в сон, наутро не вспомнив ни одного сновидения.